Стивен Акенмурл. Дата рождения – 1977 год. Псевдоним, прозвище – киллер-колдесак. Особенности. Убийство на почве эйджизма ограбление. Примечание. Эджизм – дискриминация на основании возраста. Количество жертв – 5. Время совершения убийств – 1995 год. 1998 годы. Дата ареста 1 ноября 1998 года. Способы убийства Удушение, избиение дубинкой. Места совершения преступлений Блэкпул и Ланкашер, Великобритания. Статус покончил с собой, повесился в заключении, ожидая суда. Биография О ранних годах жизни Аккенмурала известно немного. Мать была родом с острова Мэн, отец из Нигерии. Примечание. Остров Мэн находится между Великобританией и Ирландией. Он не является частью Соединенного Королевства Великобритании, но входит в коронные владения британской короны. У острова своя внутренняя политика, однако внешнюю политику и оборону обеспечивает Великобритания. В возрасте 6 лет Стивен переехал с матерью на ее родину. Мальчика воспитывали она и бабушка. В школе Акин Мурела считали дружелюбным, но он часто попадал в неприятности. В детстве мальчик страдал от нарушений психического здоровья и неустановленного характера, однако о каких-либо серьезных инцидентах либо проблемах нигде не упоминалось. К 18 годам он жил на Большом острове и работал госслужащим в департаменте льгот дополнительно подрабатывал барманом в местном заведении под названием «Слухи». Убийство В октябре 1998 года в Блэкпуле была обнаружена в их собственном доме убитая пожилая пара. Эрика Бордмана, 77 лет, и его жену Джоан, 74 года, нашла их дочь после того, как супругов забили до смерти. Убийца оставил на месте преступления самодельную дубинку – тяжелую толстую палку или брусок. Исследователи смогли снять с нее отпечатки пальцев. Они принадлежали Акен Мурелу. Ранее 75-летняя Джемайма каргил погибла в результате пожара в квартире на том же курорте, где проживали бордманы. Но когда следователи узнали, что Акен Мурел делил квартиру с жертвой, то сразу посчитали данное дело убийством, а не несчастным случаем. Но это было еще не все. Акин Муррелла связали с убийством Дороти Харрис в феврале 1996 года на острове Мэн. Она тоже погибла от пожара в своем доме. Хотя поначалу происшествия сочли трагическим стечением обстоятельств, позднее его признали убийством. Чем дольше следователи искали, тем больше потенциальных жертв обнаруживали. В 1995 году была задушена Марджери Эштон, и Акин Муррелл также мог быть связан с ее смертью. Арест и суд Акин Муррелла задержали и предъявили обвинение в убийстве Бордманов, Джемаймы Каргил и Дороти Харрис. В ходе допроса стало ясно, что преступник склонен к резким переменам поведения. В один момент он был вежливым и тихим, в другой легко впадал в ярость, столь ужасающую, что следователи окрестили убийцу, одним из самых опасных людей, которых они когда-либо встречали. На время ожидания суда Акин Муррелла заключили под стражу. Там он напал на врача и нанес ему травмы, а также неоднократно угрожал причинением вреда другим окружающим. Преступник признался в еще одном совершенном убийстве. И хотя рассказанная им история казалась правдоподобной, позже его слова подтвердить не удалось. Судя по всему, Акен Мурел вымещал ненависть к пожилым людям, и это в совокупности с его психическим состоянием вынудило следователей еще раз пересмотреть аналогичные преступления, совершенные на острове Мен и ближайших территориях. Они изучили дела, начиная с 1994 года, и нашли большое количество подозрительных случаев, в которым Акен Муррелл мог иметь отношение. Итог. 28 августа 1999 года Акин Муррелл был найден повешенным в своей тюремной камере. Он соорудил веревку из собственной одежды и привязал ее к окну, чтобы повеситься. До суда оставались считанные недели. Преступник оставил своей матери предсмертную записку, гласившую «Я больше не могу чувствовать себя так, как сейчас, испытывая постоянное желание убивать». Согласно протоколу, было проведено дознание. В результате на поверхность всплыл ряд вопросов, касающихся судебной системы. Акин Моррелл не только ранее пытался покончить с собой два раза. Его девушка также предупреждала власти, что подсудимый являлся угрозой для самого себя и не хотел представать перед судом. Во время тюремного заключения с Акен Мурреллом беседовали несколько специалистов, в том числе врачи и психиатр-эксперт. Последний констатировал, что Акен Мурел сообщал о преследовании образами его жертв. Они не выходили у него из головы. После попытки самоубийства, в период пребывания в изолированном блоке, преступника поместили в медицинское отделение тюрьмы. Тем не менее, он умудрился сделать оружие из зубной щетки, заявив о своих планах взять одну из сотрудниц-заложницы. В конце концов, его перевели обратно в изолированную камеру. За Акен установили особое наблюдение, но ему все равно удалось покончить с собой через два дня. А также, цитата, «Я ничего не могу поделать со своими чувствами. То, что я совершил, плохо, я знаю и сожалею, но это не значит, что я не сделаю того же снова».